Разбудил Ольгу осторожный стук. «Кто?» — сонно поинтересовалась она, натягивая одеяло до самого подбородка. «Можно на минуту зайти?» — спросил из-за приоткрытой двери Виктор. Чуть выждал, заглянул, вошел и поставил на холодильник с баром небольшую вазочку с одинокой чайной розой. Он был уже в костюме, в паходе колонном. Блестел бритыми щеками, волосы воинственно топорщились на голове. «Извини, у меня сегодня рабочий день. Хотел спросить, ты поедешь или хочешь отоспаться? Я обычно в половину восьмого отчаливаю. Если ты со мной, то выходи к завтраку». «А сегодня понедельник или воскресенье?» С надеждой спросила Оля. «Понедельник». Виновата, развел руками мужчина. «Сейчас выйду», — пообещала девушка и накрылась уже с головой. Когда щелкнул язычок двери, она поднялась, подошла к коробкам с покупками, забранным с охотничьей базы, разворошила тряпье, достала свои джинсы и футболку, вытертые кроссовки. Потом содрала с себя шелковую ночнушку, скомкала, кинула сверху и переоделась в старье. Вот и все. Праздник Золушки остался позади. Ее еще ждал завтрак, на котором хлопочащая румяна домработница уговаривала гостю съесть рисовую кашу, а потом предложила сделать яичницу, приносила кофе и хрустящие тосты. Был Юра, который укладывал в багажник упаковки с элитарными вещами, подобранными личным стилистом. Были бархатные коробочки с драгоценным колеей и браслетом. Но мысленно Оля уже жила совсем в другом времени и пространстве. В мире пива, клубов и обезьянников а раутов, шампанского и журналов. Акура выкатилась за ворота дома, стала быстро разгоняться, дробно стуча колесами по выбойном дороге, обогнала битком набитый утренний автобус, пронеслась мимо остановки, расплескав в невесть откуда взявшуюся лужу. Но эти брызги уже совсем не походили на те яркие радужные искры, что недавно летели из-под несущегося по озеру гидроцикла. Праздник Золушки остался позади, и ей уже никогда не ощутить, как упруга бьется в руках только что сцапавшая блесну полуметровая рыбина. Больше ей не рассекать озеро, прыгая с волны на волну, не полтыхаться в горячих щекочущих пузырьках. Не нежится в полотенце с бокалом шампанского, любуясь из жазлонга закатным солнцем. Она получила свой подарок из трех дней радуги. Теперь пора обратно в серость навсегда. В глазах защипала, девочка наклонилась вперед, Упершись лбом в холодное стекло, повела носом пытаясь остановить нарастающую слезу. Подняв ладонь, стерла ее с уголка глаза, отвела руку чуть назад и ощутила у виска длинную прядь волос с тремя узелками. Сжала ее в ладонь и вдруг силой, даже со злостью дернула, выплескивая в мир запретные, неправильные, отчаянные слова «Денег, здоровья, любви». Громко каркнул ворон и снялся с забора. Раскинул крылья, закружил над огородами, медленно набирая высоту. На лицо девушки ударила ледяная упругая волна. Острой болью, словно иглой, пронзила грудь под змейкой оберегом. Душу скрутила страхом, и Оля громко закричала. «Стой!» Наклонилась вперед, вцепилась пальцами в Юрия на плечо. К счастью, водителю не пришло в голову спрашивать, что случилось. Он просто что из силы вдавил педаль тормоза. Акура жалобно заскулила, стремительно сбрасывая скорость и уходя носом в сторону обочины. И тут вдруг прямо перед капотом своим вылетел из какого-то прука. Грожённый сверху лесовоз прогрохотал через дорогу и скрылся в просвете меж заборов по другую сторону улицы. Ох, ни хрен на себе, выдавил Юра, поставил рычаг коробки в положении парковки и аккуратно вышел из машины. Выглядел парень бледновато, и у него заметно тряслись руки. — Что это было? Бизнесмен, в отличие от своего водителя, просто поёжился раза два или три. — Вот проклятие. — откуда он тут взялся? — Как ты его заметила? Ольга не ответила. Она испугалась ничуть не меньше спутников, ведь помедли Юра с реакцией хоть пару секунд расплющила бы и размазала по дороге всех троих, неделя на правых и виноватых. Виктор прокашлялся, погладил шею и хрипло сказал, — Кажется, драгоценная моя Золушка, я опять обязан тебе жизнью. — Да это не я, — честно призналась Оля. — Это амулет, ну тот самый амулет, про который Левтина твердила тебе все выходные. Колдовской оберег, но спасает меня, от несчастья, он и предупредил. — Да, наглядненько, — сглотнул мужчина. — Как бы это выразить? — Скажи, а я не могу случайно нанять твой амулет на постоянную работу? — В смысле, тебя. В смысле, то есть, нужно быть полным идиотом, чтобы упустить такую возможность. — Извини, я немного путаюсь в мыслях. В общем, мне бы хотелось, чтобы ты всегда находился рядом со мной. Мы хотя бы тогда, когда я нахожусь вне дома, но можно и с полным пансионом. Ольга снова провела пальцами, посвистающие возле виска пряди волос. Ни одного узла на ней больше не осталось. Получается, желание денег, это вот оно и есть, исполняется. Виктор, скажи, пожалуйста, а какой оклад у тебя получает? Консультант по приматам. — Будь уверена, мы договоримся, — искренне пообещал бизнесмен.